Гледия огляделась, скрывая любопытство. Она впервые попала в каюту Диджи. Каюта была роскошнее, чем новая, предназначенная для нее. Экран был тщательнее отделан. Тут была сложная система ламп и контактов, которая, как подумала Гледия, служила Диджи для связи со всем кораблем. «Я почти не видела вас после того, как мы покинули Аврору, Диджи», — сказала она. «Польщен, что вы заметили это!» — Диджи ухмыльнулся. «Сказать по правде, Гледия, я это тоже заметил». «Вы не вписываетесь в целиком мужскую команду!» «Не слишком лестная причина, чтобы скучать по мне. Дэниел и Жискар тоже не вписываются. Вы и по ним соскучились?» Диджи оглянулся. «Я так мало скучаю по ним, что только сейчас заметил их отсутствие. Где они?» «В моей каюте. По-моему, глупо таскать их с собой по кораблю. Они, похоже, даже обрадовались, когда я ушла одна. И это удивило меня. Впрочем, нет, если подумать». Ведь я довольно резко приказала им остаться. Не странно ли это? Аврориане никуда не ходят без своих роботов. Я уже это усвоил. Ну и что же? Когда я впервые приехал на Аврору, мне пришлось научиться приносить реальное присутствие людей, поскольку солярианское образование не подготовило меня к этому. Научиться временами обходиться без роботов будет, вероятно, менее трудно. Прекрасно. Признаться, я предпочитаю беседовать с вами, когда на меня не устремлены блестящие глаза Жискара. И еще больше безвечной улыбки Дэниела. Он вовсе не улыбается. А мне кажется, что у него чуть заметная, весьма неопределенная нахальная улыбка. Вы спятили. Это совершенно чуждо Дэниелу. Вы не приглядывались к нему, как я. Его присутствие сдерживает и заставляет меня вести себя, как полагается. Что ж, надеюсь, что так. «Нет необходимости надеяться, так подчеркнуто. Но это пустяки. Извините меня, что я так мало виделся с вами после отлета с Авроры». «Вряд ли стоит извиняться». «Я думаю, что стоит, раз вы заговорили об этом. Но позвольте мне объяснить. Мы были уверены, что нас станут преследовать аврарианские корабли». «А я подумала, что они рады избавиться от поселенцев». «Конечно. Но вы-то не поселенка, и они могли не захотеть отпускать вас». Ведь они так старались вытащить вас из бэйли мира. Они вытащили. Я доложила им обо всем. И больше они ничего от вас не хотели? Нет. Гледи нахмурилась, пытаясь вспомнить что-то, вдруг кольнувшая память. Но так и не вспомнила, и повторила. Нет. Странно, что они не делали попыток задержать вас ни на Авроре, ни на орбите. Мне как-то не верилось. Но скоро мы сделаем прыжок, и после него никаких неприятностей не должно быть. А почему у вас мужской экипаж? На кораблях смешанная команда. На обычных поселенческих тоже. А это торговое судно. Какая разница? Торговля связана с опасностью. Жизнь тяжелая, все может случиться. Женщины на борту создали бы проблемы. Вздор! Какие проблемы создаю я? Не будем спорить, это традиция. Мужчины не возражают. Откуда вы знаете? Вы пробовали набрать смешанный экипаж? Нет. Но ведь и нет вереницы женщин, умоляющих принять их на мой корабль. Но я здесь и рада этому. К вам особое отношение. Кабы не ваши заслуги, не солярии, здесь было бы много неприятностей. Фактически, они и были. Ну ладно, это неважно важно. Ровно через две минуты мы сделаем прыжок. Вы никогда не были на земле, Гледия? Нет, конечно. И никогда не видели солнца Не солнце вообще, а земное солнце. Нет. «Впрочем, видел в исторических фильмах, но, думаю, в них показывали не настоящее солнце». «Уверен, что не настоящее. Если вы не против, давайте уменьшим свет в каюте». Освещение уменьшили, и Гледи увидела на обзорном экране звезды, более яркие и многочисленные, чем в небе Авроры. «Ну вот мы и по ту сторону планетарного плана», — сказал Диджей. «Хорошо. Малость рискнули. Мы должны были отойти подальше от Авроры перед прыжком, но слегка поспешили». А вот Солнце». «Вы имеете в виду ту яркую звезду?» «Да. Что вы о ней думаете?» Глэдди хотелось сказать. «Ну, звезда как звезда. Но она сказала». «Очень впечатляет». «Не просто впечатляет», сказал Диджи. «В галактике нет ни одного поселенца, который не считал бы ее своей. Излучение звезд, освещающих наши родные планеты, как бы взято взаймы, прокат Но только здесь настоящее излучение, давшее нам жизнь». «Эта звезда и планета Земля, вращающаяся вокруг нее, объединяют нас всех, а вы, космониты, забыли о Солнце, потому что вы далеки друг от друга и долго не просуществуете». «Места хватит для всех, капитан», — мягко сказала Гледия. «Да, конечно. Я не стал бы делать ничего такого, что усилить нежизнеспособность космонитов. Я просто уверен, что так будет». «Но это могло бы и не случиться, если бы космониты отказались от наглой уверенности в своем превосходстве, от своих роботов и от самозабвенного преклонения перед долгой жизнью». «Значит, вот как вы смотрите на меня, Диджи». «У вас были свои недостатки, но вы исправились, и я вам в этом помог». «Благодарю», — сказала она с явной иронией. «Вам, конечно, трудно поверить, но и у поселенцев хватает высокомерия». Но вы лично также исправились, так что я возвращаю вам ваш комплимент. Диджи засмеялся. «Все то, что я с удовольствием дал вам, а вы мне любезно вернули, может означать конец вражды между нами». «Вряд ли». Гледия засмеялась и с удивлением обнаружила, что он взял ее за руку. Но еще удивительнее было то, что она не стала убирать руки.